Якут. Ночь прошла в кошмаре. Генеев не мог думать ни о чем, кроме этого распроклятого Сейшна. Он почти вживую видел жадную до крови толпу, томящуюся ожиданием невиданного доселе развлечения, и Ксану, которой уготована роль жертвы. «Ксана снимет маску. У нее не будет иного выхода» а толпа бездельников, убедившись, что их обманули, разорвет обманщицу в клочья. До реального убийства дело, конечно, не дойдет, но Евгения его не отпускала ощущения приближающейся катастрофы. А Верочка веселилась. Она обзвонила всех своих подруг, перемирила добрый десяток платьев и долго сетовала, что ее доходы не позволяют одеваться в приличных магазинах. Верочкин супруг благоразумно убрался из дому сославшись на срочную работу. И весь поток стенаний, сомнений и возмущения пришлось выдерживать Эгинееву. Он выдержал, потому как был занят собственными мыслями и даже согласился надеть костюм. А пистолет пришлось оставить дома. Насэйшны не пускают с пистолетами. Это было самое странное мероприятие, на котором доводилось бывать Эгинееву. Огромный зал, расставленный у стен столы с выпивкой и закусками и оглушительная музыка. «Правда тут классно?» – проорала на ухо Верочка. «Сейчас все потусуются слегка, потом само мероприятие, а потом снова сюда, чтобы, значит, обсудить и по домам». «А ты откуда знаешь?» Разговаривать сквозь музыку было неудобно. В горле моментально запершило, и гнив схватил со стола ближайший стакан. И, отхлебнув теплой минералки, повторил вопрос. «Всегда так?» Верочка осматривала зал взглядом профессионального охотника. «Подпоить хотят, чтобы народ легче реагировал. Но дорослабься, да это ненадолго. Сейчас все соберутся и сам увидишь. Ну, в общем, я пошла». Верочка чувствовала себя здесь, как рыба в воде. И гнев некоторое время наблюдал за ней. Вот подошла к солидной упакованной в бархат даме, перебросилась парой фраз и перешла к лохматому типу в рваных джинсах. От типа к девушке с проколотой нижней губой. Потом к седовласному господину в элегантном костюме. «За дамой следите», – поинтересовался люхин Откуда он появился, Евгений не заметил. Выглядел Марат Сергеевич, как всегда, безупречно. Костюм, галстук, прическа. Даже выражение лица сегодня какое-то торжественное. Такое бывает у гостей на свадьбе. «Это сестра», – зачем-то объяснил Евгений. «Симпатичная. Вы не находите, что здесь слишком уж шумно?» Кончерри кивнул. Разговаривать в этом звуковом хаосе было совершенно невозможно. А поговорить с Лёхиным нужно. Очень нужно. Поэтому, когда Марат Сергеевич предложил перейти в место, более подходящее для беседы, Гениев охотно согласился. «Ох, не люблю подобные мероприятия», признался Лёхин, промокая носовым платком вспотевший лоб. Закуток, куда привел Марат Сергеевич, по-видимому, являлся чем-то кабинетом. Выключенный компьютер, заваленный бумагами стол, фотография рыжего карапуза, приклеенная к монитору, и керамическая кружка с собачьей мордой. Почти домашний уют. Генееву даже неудобно стало, но Люхин на чужой территории чувствовал себя свободно. Значит, знал, куда вел. Шум, гам и куча бездельников, желающих выпить на халяву. «Нет, нет, это я не про вас. С вами я сам хотел побеседовать. Но все дела, понимаете? Расписание такое, что к концу дня собственное имя забываешь. Признаться очень рад, что вы сами позвонили и заглянули. Хотел спросить, как продвигаются расследования. Нашли уже убийцу?» «Почти». «Да что вы говорите?» восхитился лёхин, «А я, признаться, и не рассчитывал». «Эх, зря у нас милицию ругают. Такое мёртвое дело, а вы раскрыли!» Похвала была приятна, но в искренности её Эгениев не поверил. «А у нас вот неприятности. Одни завистники кругом. Клеветники. Напишут мне чего, а нам потом расхлёбывай. Я, конечно, с самого начала был против этой затеи с маской, К чему прятки, если заранее понятно, что когда-нибудь лицо придется открыть? Уж лучше с самого начала. А то деньги вложены, а проект, считайте, умер. Кому она интересна будет, если тайну раскрыть? А не раскрывать так обманщиками назовут. Скажут, что уродину, прости господи, в модели толкали. Вот и приходится изворачиваться. Так, значит, уже знаете, кто убийца? Догадываемся. Генееву не хотелось распространяться на эту тему, потому как не было уверенности, что господин Лёхин отнесётся к догадке серьёзно. Скорее уж решит, что капитан с ума сошёл. Положение спас телефон, и Кенчери, извинившись, вышел в коридор. «Генеев, до да тебя дозвонится, что до Смольного во время революции». Олег был весел. Либо ему удалось что-то узнать, Либо просто успела прокинуть пару кружек пива, и теперь все проблемы были по колено. Ну? Что, ну? Никогда твой шериф не учился в той школе. Что? генив готов был услышать что угодно, но только не это. Не учился, говорю, проорал Олег. Нету такого в списках, не значится. Ладно, спасибо. Пожалуйста, ты там аккуратнее отдыхай, а то совсем оглохнешь. Олег отключился, а Кончери еще некоторое время стоял в коридоре, пытаясь переварить полученную только что информацию. Его стройная, изящная, как Эйфелева башня, теория рушилась прямо на глазах. Если шериф не учился вряженно, то значит... Значит, у него не было мотива. А у кого был? В коридор вышел лёхин И, постучав пальцем по циферблату, заметил. Время. Если вы не против, перенесем наш разговор. А то, знаете ли, не хотелось бы пропускать представление. Да и вам, я думаю, будет полезно поглядеть». За пять лет и несколько месяцев до. Время шло. Время собирало минуты, часы, дни, из которых лепило недели и месяцы. Полтора года унылого существования. Матушка, Стефания, слуги, нечастые выезды в гости и нудные вечера в обществе людей, которые его не понимали. Пожалуй, именно непонимание тяготило Сержа и еще неуклюжая, раздражающая забота, которой окружала супруга Стефания. Она изо всех сил старалась быть идеальной женой, интересовалась делами, расспрашивала о родственниках, пыталась строить планы на будущее и даже не настаивала на поездке в Петроград. Только вот разговоры стояли поперек горла. Стоило Стефании открыть рот, и у Сержа моментально начинала болеть голова. Еще матушка со своими советами вечно лезет, куда не просят. Стефанию защищает. На Сержа давит, чтобы к жене относился с почтением и любовью, не понимая, что любви в нем больше не осталось. Ада исчезла. Гордая, глупая ада сбежала, не желая становиться любовницей. Она сбежала, а он мучится от боли и ненависти. Каково это каждый день видеть лицо жены, слышать ее голос и понимать, что с этой некрасивой, глуповатой, раздражающей самим фактом своего существования женщиной предстоит прожить целую жизнь. Лучше бы он умер от той пули. Слава Богу, на исполнении супружеского долга супруга не настаивала. По стиле Стефания была столь же скучна и невыразительна, как и вне ее. Господи, где были его глаза? Где был его разум, когда он соглашался на эту свадьбу? И сон вернулся. Снова грязный окоп, дождь и влажные комки земли, липнущие к ткани мундира. Запах крови, пороха и человеческого страха. Одноногий солдат, отказывающий признать в сержи офицера. Солдат желал идти в атаку, а Серж боялся. А Серж боялся, ведь если его убьют, он никогда не встретится с садой а ему очень нужно увидеть ее. Волосы солнца, глаза незабудки и ласковые руки, которые нежностью свои защитят от всех кошмаров сразу. А за три дня до Пасхи представилась матушка, и в доме стало совсем тоскливо. Проклятый сон возвращался каждую ночь. Куда же ты пропала, ада Адаева?